Глава 14. Такая безжалостная ответ. Сухо, холодно, не повышая голоса. Вика сидела в постели, обхватив себя руками. Боже. Ей приходилось слышать, как он буквально стирает людей в порошок двумя словами. Но она надеялась, что он никогда так не разговаривал с ней. Понятно. Её прокол, её ошибка. Ей следовало лучше знать, но откуда ей было знать? Откуда ей было знать, когда ничего о своём сыне не рассказывал? Откуда девятилетний мальчик, что может нравиться среднестатистическому девятилетке? Она и так выбрала подарок как для одиннадцатилетнего, на вырост. Голова девушки склонилась ниже, по щеке скатилась слеза. Анна сразу смахнула её. Весь день сегодня глаза на мокром месте. Она просто немного иного ожидала, иначе представляла себе. Вообще-то, когда она увидела того, кого Саша обычно называл мальчиком или ребёнком, когда увидела их вместе, и это бросающееся в глаза сходство, а там целый парень со своим сложившимся характером, взрослый, откуда ей было знать, и как она не старалась, он не пошёл на контакт. Снова потекли слёзы. Она хотела, хотела показать Саше, что открыта, что готова принять, раз сын для него важен, ради него. Затем провалилась. И хуже всего, что он теперь винит её. Однако следующий день прошёл относительно спокойно. У них был секс, а секс всегда снимает проблемы и недоразумения. И Вика решила, что ничего страшного. Это всего лишь первая попытка. Москва не сразу строилась. У Веры второй выходной прошёл на нервах. Весь следующий день она в трепете ожидала, что Верховцев опять заявится забирать Вовку. Но слава богу, В воскресенье их никто не тревожил, и к вечеру она наконец успокоилась. Вовка тоже особого волнения не проявлял, но по мелким нюансам, по тому, как он иногда хмурился, скрывает что-то, партизан. И ведь не признается же, сколько ни пытай. Ладно, подумала, захочет, расскажет сам. Уважала она в нём это, мужицкое Сын хоть и был похож на её бывшую авнечность, но характером пошёл в её отца, такой же упёртый и правильный по жизни. Ох. При мысли об отце вере поплохело, не то чтобы ей кто-то слово кривое сказал, просто её отцу, верховцев с самого начала не понравился. А уж что жениться не стали, так и вовсе. Но ну, как бы вот и результат. Рано или поздно родителям звонить и каяться придётся. Но всё же Вере не хотелось, чтобы они видели её в момент слабости. Надо сперва найти работу и устроить свою жизнь. И к этому моменту она собиралась подойти особенно серьёзно. Это, конечно, было весьма и весьма волнительно. Когда начинала думать, у неё руки подрагивали. Почему-то её профессиональная чуйка упёрлась в то, что предложение Щурова реальный шанс, но привычка, предполагая лучшее, рассчитывать на худшее, не давала расслабиться и отпустить вожжи. И Вера опять допоздна рыскала в сети, искала сведения, запасные пути, готовилась, хотя сколько ни готовься, всего не предусмотришь. В конце концов, Усилием воли прекратила всё это и пошла загонять Вовку в постель. Потом несколько раз перебрала свой деловой гардероб. Всё сомневалась, что завтра надеть. И ведь понимала, что особой разницы-то нет. Волнение. Всё, спать. У утра вечера мудренее. В выходные по телефону, указанному на визитке, Вера звонить не стала. Её представления об офисной этике не позволяли. Вот и пришлось томиться неизвестностью весь воскресный день и утро понедельника. Отправила Вовку в школу, выждала ещё немного, потом остановилась на большой парковке перед супермаркетом и вытащила визитку Щурова. Смотрела на неё, смотрела. Сзади было его рукой написано: Панкратов Фёдор Михайлович. и номер телефона. Название фирмы ничего ей не говорило, да и в списке Татьяны Анатольевны оно не числилось. Но Щуров ведь и сказал, что то только начинает. Ох, кто-то мешке этот шанс, подумала она и с замирающим сердцем набрала цифры. Пошёл вызов. Гудки. Долго. Вечность. И с каждым уходящим вечность гудком сжималось сердце. Абонент не берёт трубку. Чёрт, она так настроилась. У Веры заныло в затылке, а в душе стало разливаться разочарование. Не берёт. Собралась уже отбиться, но буквально на последней секунде ответили. Есть. Вера почувствовала, как внутри всё холодеет и проваливается куда-то. Настоящий экстрим. Да, раздался в трубке далёкий голос с помехами. Прикрыла ладонью трубку, чтобы продышаться. Здравствуйте, Фёдор Михайлович. Одну минуту, послышалось на том конце, прорываясь сквозь потрескивание. Я сейчас перезвоню вам. Да, конечно, пробормотала Вера и отбилась. Потом сидела с колотящимся сердцем и пялилась на дисплей. В горло пересохло от чего-то страшно пошевелится даже сглотнуть, а время идёт, минуты тянутся. Не звонит и не звонит. Выдохнула, уговаривая себя: "Сейчас, сейчас". Раздался звонок, и Вера невольно вздрогнула. Вроде всё дело ждала, а так внезапно чуть телефон не выпрыгнул из рук от неожиданности. Да. Ну как? Лучше меня слышите? Теперь было слышно так, словно говоривший находился рядом. Да, спасибо. Здравствуйте. Я звоню от Чурова, Самойлова Вера Дмитриевна, по поводу А, Чурова? Да-да, я помню. Просто в данный момент Мужчина то ли хмыкнул, то ли усмехнулся. В общем, странный был звук. Я в данный момент на горном склоне. Да Вера, так и дошло, что происходит? Входящая из-за границы. Получалась он сейчас в Австрии, мелькнуло в разговоре Хинтертукс. Вера Дмитриевна, я буду в Москве через 3 дня. Давайте через 3 дня созвонимся, встретимся лично и всё обговорим, хорошо? Да, конечно. До свидания, Фёдор Михайлович, ответила Вера. А что ей ещё оставалось? Разговор прекратился. Она застыла с трубкой в руке, задумчиво уставившись на себя в зеркало. Да уж, шанс. Всё-таки кот в мешке. Вера покачала головой, невольно отметив про себя, что голос у мужчины приятный, без пренебрежения к просителю и рычащих начальственных интонаций. Но это ни о чём ещё не говорило. Задумчиво уставилась в окно. Мерна постукивая по бедру, зажатым в ладони гаджетом, ждать ещё 3 дня и бездействовать было выше её сил. Решила пока действовать по прежнему плану. В конце концов, Бог милостив, что-нибудь обязательно выгорит. Однако вышло не 3 дня, а больше. Но через 3 дня этот самый Панкратов перезвонил, как и обещал. Извинился, и сообщил, что возникли непредвиденные обстоятельства. Ему придётся задержаться тут ещё на неделю. Просил перенести встречу. Вера согласилась. Можно подумать, у неё был выбор. Ситуация зависла, превратившись в какой-то затяжной прыжок, пике, из которого ещё непонятно, что вырулится. Просто, наверное, она слишком настроилась. А теперь оставалось только собрать волю в кулак и продолжать жить так, будто ничего не происходит. Но в жизни-то много чего разного происходило. И если бы не многолетняя привычка сдерживаться и контролировать себя, неизвестно, как бы ей удалось побороть эти эмоциональные качели. Сначала была неделя обивания порогов. где-то что-то вроде, но опять не то. Зато её резервный список рос и пополнялся, и всё это отнимало душевные силы. А впереди очередные выходные. В пятницу вечером изволил позвонить Верховцев, объявил, что заберёт Вовку завтра в половине 11:00 и отключился. Осчастливил этот его высокомерный приказной тон. Вера потом долго сидела, подавляя кипящий внутри протест, а после не могла уснуть. Лежала, глядя в призрачный ночной потолок, размышляла о жизни. Как оно могло случиться, что стало вот так? Ведь начиналось всё по-другому, хорошо начиналось, волшебно. И она думала, что знает этого человека, видела во всех проявлениях. А нет, не знала. А может, он всегда был таким, а она просто не хотела замечать очевидного. Сейчас Вера чувствовала себя выброшенной гигантской центрифугой куда-то на обочину жизни, и этой центрифугой был он. Но зачем продолжать трепать её, бить словами снова и снова? Что за жестокое удовольствие? Она же и так ушла, освободила место. Что ещё ему от неё надо? В конце концов, пришла к выводу, что когда-нибудь верховцево надоест, и он оставит её в покое, тем более что у него есть, чем заняться на досуге. Но это же было больно. В субботу она опять ждала его с утра, убиралась, дёрнечила. В общем, готовилась как к походу к гинекологу или дантисту. Вовку заранее покормила, как на убой, и ещё пирожков ему напекла и завернула с собой. На всякий случай, вдруг опять без обеда останется. Тот отнекивался: "Ма, да зачем?" Но в итоге всё сложил в рюкзачок, да ещё и бутербродов набрал, запасливый. Вёрховец заявился точно вовремя, одетый с иголочки, благоухающий. Вера не могла не отметить что он всё ещё красивый мужчина. Но пулловер, джинсы, мягкие макосины, которые она сейчас видела на нём, их не было в его гардеробе раньше. Мысль о том, что это, скорее всего, покупалась той, другой женщиной, сразу вызвала отторжение. А он прошёл внутрь. Но не в гостиную, словно этой комнаты не существовало в доме, а в кухню. И что уж совсем добило Веру, открыл дверь и заглянул в её спальню. Внимательно осматривал комнату, чуть ли не принюхивался, а потом уставился на её кровать, как будто искал там следы преступления. Это уже был предел. Только она рот открыла, чтобы сказать, что бы уж и туалет проверил, правильно ли расходую туалетную бумагу, как он спросил. Ну что, нашла работу? Циничненько так, как бы и не взначай, глядя при этом куда-то сквозь неё, Вера похолодела. Это был намёк? Он что, собирался? Несколько вариантов есть. Сцепила руки в замок и постаралась ответить как можно непринуждённее. Я пока ещё не решила, на чём остановит свой выбор. Выбор? скептически хмыкнул он, закрывая дверь в спальню. Ну-ну. В этот момент Вовка как раз появился на пороге гостиной. Верховцев сказал, что привезёт его обратно к 6. Потом они ушли, а Вера осталась и чуть не сползла по стенке без сил. Он веч не зря поднял вопросы о её работе, и если этот урод постарается отобрать у неё Вовку, Додумывать дальше Вера просто не могла. В тот момент она верховцы валюта ненавидела. И снова была борьба с собой. Собрать силы. В конце концов, если уж совсем припрёт, Вера готова была устроиться работать хоть уборщицей. Но это же надо пережить выходные. Желая себя чем-то занять, стала перетряхивать все шкафы, перекладывать заново, перестирывать Леж бы отвлечься, работать, не думать, работать. Примерно в 4 раздался телефонный звонок. Она его еле услышала, уже жал пылесос. Схватила трубку, глянула входящий. Панкратов. Опять сердце запрыгало в горле. Почему он звонит сейчас? "Да", проговорила осторожно. Здравствуйте, Вера Дмитриевна. Я вот так получилось. У неё глаза прикрылись. Сейчас уйдёт в отказ. В общем, я в Москве, и мы могли бы не ждать понедельника, а прямо завтра и встретиться, если, конечно, вам удобно в воскресенье. Да, Фёдор Михайлович, как в бреду ответила Вера. Конечно, удобно. Тогда завтра в 12:00. Он назвал адрес. договорились встретиться и мужчина отключился а она ещё долго сидела неконтролируемо вздрагивая потом подпёрла лоб рукой и то ли рассмеялась то ли расплакалась от облегчения